Глава 22. Ли Бен так быстро встаёт с кровати, что его движение практически незаметны. Дай мне кот. Держи, говорю я и вытащив файл из панели, отправляю ему по коммуникатору. Я не уверена, он ли это. Дакс проверит, перебивает Ли. Он уже на второй стадии, я отправлю ему сообщение. Он поворачивается и выходит из комнаты в коридор. Откуда у тебя могла появиться исправленная вакцина? спрашивает Коул. Ну, начинаю я а затем замолкаю и снова вызываю журнал обновления алгоритмов. Я всё ещё не уверена, могу ли без опаски говорить, поэтому принимаюсь просматривать список и проверяю все лазейки, которые Лаклан может использовать, чтобы подслушивать и подсматривать за происходящим вокруг меня. Но всё, что я когда-либо получала от него, — это медицинские коды. «У Лаклана есть доступ к моей панели», — говорю я. Анна подскакивает на ноги, широко раскрытыми глазами, и я поднимаю руку, чтобы успокоить её. «Всё хорошо». Я проверила все лазейки, он не следит за нами. Он использует доступ только для того, чтобы присылать мне разные медицинские алгоритмы. Думаю, он старался сохранить мне жизнь во время вспышки. А вчера я получил обновлённую версию вакцины. Я хочу сравнить этот файл с одним из ваших, чтобы проверить, прислал ли он что-нибудь вам. Коул тут же протягивает мне руку. Я загружаю интерфейс манжеты и мысленно нажимаю иконку для появления считывающего кабеля. При виде него Коул напрягается. А у меня всплывают воспоминания о той ночи в хижине, когда я взламывала его панель на своем маленьком генките. Тогда его тоже напугал вид кабеля. Сейчас, когда я знаю прошлое Коула и через что он прошел, меня это не удивляет, как и то, что он не в восторге от манжеты на моей руке. Все пытки его детства связаны с кабелями и генкитами. И теперь я ношу один из таких на своем теле. С момента подключения манжеты не прошло и дня, но кажется, словно она уже стала частью меня. Не знаю, что делать с тем, что она теперь одна из моих любимых вещей, и с тем, что Коул так сильно её боится. Я подношу кабель к панели Коула, и он тут же вырывается из моей руки и врезается в его кожу. Раздаётся щелчок, и игла подключается к разъёму. У меня перед глазами тут же вспыхивает окно входа в систему картекса, но я знаю пароль. Это моё имя. Катарина. Глаза Коула стекленеют, когда я начинаю просматривать файлы из панели в поисках алгоритма вакцины. У него их две. Одну он получил после расшифровки, а вторую, зашифрованную, загрузил ему Лаклан ещё до нашей встречи. Но они обе отличаются от той, что стоит на моей панели. Я поднимаю глаза. Он прислал мне исправленную вакцину, но у тебя стоит старая версия. «А как бы он отправил её Коулу?» — спрашивает Анна. «У него же нет способа распространять её, верно? Только в Картексе могут сделать это». «Да», — подтверждаю я. «Но почему тогда он прислал её мне, а не отправил в Картекс?» Дакс говорит, что... Пытался связаться с Лакланом и отправил ему кучу сообщений за эти несколько дней, потому что Лаклана не волнует, заразится ли Дакс. Помрачнев, говорит Коул, он не заботится ни о ком. Он не произносит это вслух, но я чувствую, как слова повисают в воздухе. Кроме тебя. Я отбрасываю эту мысль прочь. Давай загружу тебе новую версию. Я отправляю на его панели исправленный файл, запускаю установку и уже собираюсь выйти из системы, но замираю. В его коммуникаторе висит несколько непрочитанных сообщений. Они от Анны и получены за последние несколько минут, уже после того, как я вернулась в комнату. Меня ошеломляет нестерпимое желание открыть одно из них, но Коул узнает, что я это сделала, и мне не хочется влезать в его личную жизнь. Мне даже не видно чат, но, судя по всему, они обменивались сотней сообщений за последние несколько часов. У меня перед глазами вспыхивает еще одно входящее сообщение, и я заставляю себя отключиться от его панели, а затем вытаскиваю кабель. Я заметила, что они переписывались, пока мы ехали сюда, но, похоже, они общались без остановки с тех пор, как Анна появилась на джипе. Я знаю, что они брат и сестра, и давно не виделись, но это не означает, что они не могли разговаривать при нас. Может, не при Мото, конечно, но ушли абен и я не помешали бы им. «Тебе нужен код?» — спрашиваю я у Анны. «Панель заблокирована», — взмахнув рукой, говорит она. Я тайный агент. Не забыла? Я могу взломать её, как сделала это с панелью Коула. «Всё в порядке», — отвечает она, сжимая в руке полотенце, которым чистила винтовку. «Если это действительно новая версия вакцины, то в картексе разошлют её всем в ближайшее время». Я прячу кабель обратно в манжету. Анна явно не в восторге от идеи подпустить меня к своей панели, но меня это не удивляет. Кажется, она совершенно мне не доверяет. Я направляюсь обратно к кровати и сажусь. но тут дверь распахивается, и в комнату заходит Леобен с мрачным лицом. Он подходит к своему рюкзаку. «Что сказал Дакс?» — спрашиваю я. «Все в порядке?» «Не знаю», — отвечает он. Я отправил ему файл, он запустил установку, пока мы разговаривали. Он сказал, что, похоже, код сработал, но потом звонок прервался. Мото говорил, что здесь плохая связь, — успокаиваю я. «Да, это так, но я нашел место, где нормально ловит. Думаю, сигнал прервался с его стороны. «Возможно, его панель просто перезагрузилась, чтобы запустить алгоритм», — говорю я. «Может быть», — бормочет Леобен. «Так какой у нас план? А теперь, когда у нас есть код, мы можем убить Лаклана?» «Что?» — переспрашиваю я. «Это не входит в нашу миссию. Мы даже не знаем, безопасна ли вакцина. Мы не можем так просто убить его. Мы должны вернуть Лаклана в картекс, где его смогут контролировать». Фыркнув, Анна закатывает глаза. «Конечно, ты не хочешь его убивать. Ты же считала его своим папочкой до прошлой недели. А он присылал тебе медицинские коды, всячески заботился и следил за тем, чтобы тебя не обидел большой плохой штамм. «Анна, прекрати!» — одергивает ее кол «А что?» — возмущается она. «Как будто мы услышали что-то новое. Она всегда была его любимицей. Да, они практически сдружились в лаборатории». Я встаю с кровати. «Ты даже не знаешь, о чем говоришь. Да? Тогда почему он так хочет, чтобы к тебе вернулись воспоминания?» Я поворачиваюсь к Коулу. «Ты рассказал ей?» «Он все мне рассказывает», — говорит она. «И, к счастью, понимает, что я, наверное, единственная здесь, кто осознает, какую угрозу ты для всех представляешь. Лаклан хочет работать с тобой. Да он прямо сказал об этом. Он хочет вернуть своего партнера по кодированию. Своего маленького ученика». «Да как ты смеешь?» — теряю контроль я. «Он чуть не убил меня и поковырялся в моих мозгах. У меня больше причин желать ему смерти, чем у любого из вас». Леобен встаёт между нами и упирается рукой мне в плечо. Я с удивлением понимаю, что сжимаю обе руки в кулаки и уже приняла боевую стойку, которую всю неделю вдалбливал мне Ли. «Так где же ты пропадала те полгода?» — спрашивает она. «Отстань, Анна!» — отрезает Леобен. «Нет!» — подходя ближе, возражает она. «Я хочу услышать правду! Ты была здесь, верно?» Я косо смотрю на Коула. Его лицо напряжено, и от этого моё сердце сжимается. Регина сказала, что Дзюньбэй прожила те шесть месяцев в пустыне. Сознаюсь я. Анна вскидывает руки. «Так и знала. Ты сбежала, а он позволил тебе это. И выследил тебя здесь». Он выследил меня, соглашаюсь я. А потом промыл мне мозги. К тому же я была не единственной, кто сбежал оттуда. зиан уже он так и не нашел. «У Зианы даже нет чертовой панели», — говорит Анна. «И найти ее невозможно. Ты действительно этого не помнишь?» Удивлённый вздох срывается с моих губ. Я и понятия не имела, что у Зианы нет панели. У меня почти не осталось воспоминаний о ней. Анна закатывает глаза. «Я даже не понимаю, почему беспокоюсь за тебя. Пойду поищу команду, которую Регина отправила нам в помощь. Нужно подумать, как организовать поиски. Ребята, присоединяйтесь ко мне, как только будете готовы». «Я иду с тобой», — говорю я. «Ты издеваешься?» Поворачиваясь ко мне, взрывается Анна. «Ты потеряла доверие». И сама только что сказала, что Лаклан может влезть в твою панель. А еще сказала, что он не шпионит за мной. Ты будешь проверять это каждую секунду? Что, если он закачает тебе какой-нибудь код, пока мы будем на улице? Ты не можешь пойти с нами. Ты выдашь наше местоположение так же легко, как и свое. Я бы даже не стала делиться с тобой планом поисков. Ты отстранена от участия в миссии, и мне плевать, что Мато скажет на это. Она хватает винтовку и выбегает из комнаты. А я снова провожу рукой по волосам и принимаюсь расхаживать по комнате. «Все прошло очень даже хорошо», — говорит Лебен Я запрокидываю голову. «Отстань, Ли!» «Я не шучу», — возмущается он. «Это было неизбежно. Вот только крови в этот раз пролилось меньше, чем я ожидал». Он переводит взгляд с меня на Коула, а затем поднимает винтовку и направляется к двери. Но на полпути останавливается и чмокает меня в висок. Мы найдем его. Только не высовывайся, кальмар. «Хорошо». Бормочу я. Он смотрит на Коула. «Твоя помощь бы нам пригодилась». «Я подумаю», — говорит Коул, и Лябен уходит. «Анна меня ненавидит». Вновь, начиная расхаживать по комнате, говорю я. Коул вздыхает. «Она просто злится, что ей не удалось сбежать. Ей было тяжело. Наверное, тяжелее, чем любому из нас. Она безумно желала выбраться оттуда, но ей это никогда не удавалось». Я поднимаю на него глаза. «Что значит, ей было тяжелее?» «Какой у неё дар?» «Что с ней делал Лаклан?» кол поджимает губы. «Это касается только вас двоих. Не мне об этом рассказывать». Я расстроена перевожу взгляд на потолок. «Мне хочется пойти с тобой, и я действительно считаю, что нам не стоит убивать Лаклана». «Мы не станем его убивать», — говорит он. «Мы все понимаем, что он слишком важен. Но его нужно вернуть в картекс, где его смогут контролировать так же, как он делал это с нами». «Ты нашла изменённую вакцину, и это просто великолепно, Кэт. Многие люди выживут благодаря тебе». Коул шагает ко мне, будто хочет обнять, но тут распахивается дверь, и он замирает на полпути. В квартиру входит Мато, а на его кожаной куртке светится множество кобальтовых отпечатков ладоней. Когда мы встречаемся взглядами, внутри поднимается гул. Но это, скорее всего, просто отголоски и громких споров с Анной, Региной и Коулом. «Только что со мной связался Бринг», — говорит он. «В картексе проводят тесты кода, которые вы отправили, и, похоже, новая вакцина работает». Бринг сказал, что теперь, когда у него есть две версии для сравнения, они смогут отделить исходный код от присоединённой процедуры. И, возможно, через несколько дней к нам на панели загрузят чистый алгоритм. «Но они действительно разошлют его всем?» — спрашиваю я. Ну, «Скорее всего», — отвечает Мато. «Люди умирают. Но в последний раз, когда Картекс разослал код Лаклана, не разобравшись в нём, это привело к уничтожению целого города. Но нам ещё нужно схватить Лаклана». Я бросаю взгляд на Коула. Знаю, он не хочет оставлять меня здесь, но ли прав. Им понадобится ещё один человек, чтобы обыскать город. Если они найдут Лаклана, то втроём наверняка смогут схватить его. Регина сказала, что я могу пойти в её лабораторию, говорю я Коулу. Она охраняется, и там мне точно ничего не будет угрожать. Тебе нужно присоединиться к поискам. Но я не хочу оставлять тебя. Я останусь с ней, встревает Мото. Лаклан может прийти за ней. Её нужно защитить. «Я справлюсь», — говорит Мато. Да и Катарина сама способна постоять за себя. Я перевожу взгляд с Коула на Мато и обратно. «Всё будет хорошо, Коул. Мне всё равно нужно поговорить с Мато». Коул смотрит на свою винтовку, явно раздумывая, что же делать. Я знаю, что ему хочется остаться со мной. А ещё хочется отправиться в город вместе с Анной и Ли, чтобы выследить человека, который оставил шрамы на его груди. Он тянется ко мне и сжимает мою руку в своей ладони. Я вернусь, как только смогу. Я киваю и не отговариваю его. Удачи. Он хватает винтовку и, в последний раз посмотрев на меня, выбегает из комнаты.